«Теперь вы довольны?» Ломбард, в чем мать родила, помогал мужчинам обыскивать комнату. Вера ждала в коридоре. Обыск продолжался. Одного за другим обыскали доктора Армстронга, судью и Блора. Выйдя из комнаты Блора, мужчины направились к Вере. «Мисс Клейторн», — обратился к ней судья. «Я надеюсь, вы понимаете, что никакие исключения недопустимы». «Нам необходимо чтобы ты бы то ни стало найти револьвер. У вас, наверное, есть с собой купальный костюм?» Вера кивнула. «В таком случае прошу вас пройти в спальню, надеть купальник и вернуться сюда». Вера затворила за собой дверь. Через несколько минут она появилась в плотно облегавшем фигуру купальнике сжатого шелка. «Благодарю вас, мисс Клейторн, — сказал судья, — «Извольте подождать здесь, пока мы обыщем вашу комнату». Вера сидела в коридоре, терпеливо ожидая возвращения мужчин, затем переоделась и присоединилась к ним. «Теперь мы уверены в одном», — сказал судья. «Ни у кого из нас нет ни оружия, ни ядов. лекарство мы сейчас сложим в надежное место». «В кладовой, видимо, есть сейф для столового серебра». «Все это очень хорошо», — прервал его Блор. «Но у кого будет храниться ключ? У вас, конечно». Судья не удостоил его ответом. Он направился в кладовую, остальные шли за ним по пятам. Там и впрямь обнаружился ящик, где хранили столовое серебро. По указанию судьи все лекарства сложили в ящик, а ящик закрыли на ключ. Затем судья распорядился поставить ящик в буфет, а тот, в свою очередь, запереть на ключ. Ключ от ящика судья отдал Филиппу Ломбарду, а от буфета Блору. — Вы самые сильные среди нас, — сказал он. Так что вам будет нелегко отнять ключ друг у друга, и никто из нас не сможет отнять ключ у любого из вас. А взламывать и буфет, и ящик затруднительно и бессмысленно, потому что взломщик поднимет на ноги весь дом. И, помолчав, продолжал. Теперь нам предстоит решить весьма важный вопрос. Куда девался револьвер мистера Ломбарда? — По моему мнению, — вставил Блор, — проще всего ответить на этот вопрос хозяину оружия. У Филиппа Ломбарда побелели ноздри. — Вы болван, Блор! Сколько раз вам повторять, что револьвер у меня украли? — Когда вы видели револьвер в последний раз? — спросил судья. — Вчера вечером, ложась спать, я на всякий случай сунул его в ящик ночного столика. Судья кивнул. «Значит, — сказал он, — его украли утром, воспользовавшись суматохой. То ли когда мы носились в поисках Роджерса, то ли когда нашли его труп». «Револьвер спрятан в доме, — сказала Вера. Надо искать его». Судья Уоргрейф привычным жестом погладил подбородок. «Не думаю, чтобы поиски к чему-нибудь привели, — сказал он. Преступник вполне мог успеть припрятать револьвер в надежное место. Я, признаться, отчаялся его найти. «Я, конечно, не знаю, где револьвер, зато знаю, где шприц», — уверенно заявил Блор. «Следуйте за мной». Он открыл парадную дверь и повел их вокруг дома. Под окном столовой они нашли шприц. Рядом валялась разбитая фарфоровая статуэтка. «Пятый». «Негритенок!» «Больше ему негде быть», — торжествуя, — объяснял Блор. Убив мисс Брент, преступник открыл окно, выкинул шприц, а вслед за ним отправил и негритенка. На шприце не удалось обнаружить отпечатков пальцев. Очевидно, его тщательно вытерли. Вера решительно объявила. «Теперь надо заняться револьвером». «Ладно», — сказал судья. Но одно условие — держаться вместе. Помните, тот, кто ходит в одиночку, играет на руку маньяку. Они снова обыскали весь дом, пять за пятью, от подвала до чердака, и ничего не нашли. Револьвер исчез.